голова ВТОРАЯ и я побежала воспоминания полностью отбили ласки и аппетит единожды надкушенный бутерброд лежал нетронутым из своей группы я могла доверять всего лишь десятку человек остальных я бросила в том самом бункере до сих пор в голове звучат их вопли что им не хватает воздуха и воды я тогда думала что я творю я ведь живых людей бросаю да еще непонятно из-за чего вдруг ли пошутил глупо Вдруг он вообще не то имел в виду? Я, кстати, до сих пор не знаю, выжили ли брошенные мною члены экспедиции. Мы сели в челнок, стартовали на орбиту, забрались в корабль и бросились прочь от Марса. Неделю болтались в пространстве. Я уже думала, что сглупила и решила возвращаться. Ласка замолчала. Однако никто не стал торопить ее с продолжением истории. А потом началось. Сначала Ли погиб. По всем каналам катастрофу освещали. Потом на Мадагаскаре рванули бараки, где размещался батальон Макса. Списали на то, что реактор военного городка пошел в разнос. «Макс жив?» – спросил Джо. «Понятия не имею. Сам посуди, мне сложно было проводить расследование, находясь где-то между Юпитером и Сатурном. Но на связь вышел Пабло. Он из правительства один остался на земле и уцелел. А Ферюгой наш горячий мексиканский друг был гениальным». «Был?» Рома почувствовал, что история еще одного их товарища закончилась не очень хорошо. «Был», — подтвердило его опасение Ласка. «Представляешь, он смог украсть завода и отправить нам целый носитель, той же серии, что и Кейташи, и сделал это вовремя. На моем экспедиционном корабле заканчивались припасы, а носитель — это же целая мобильная база. Потом он нам еще один подарок подогнал». «Узнаю мексиканского пройдоху», — воскликнул Джо. А пилот удивился, что на свете может существовать человек, которого ушлый джон называет пройдохой. «При очередном сеансе связи на его особняк буквально в прямом эфире напали какие-то люди. Ясное дело, что его помощь мне не осталась бы незамеченной. Но его не арестовали, не осудили, просто пришли ночью убивать. Кто? А я не знаю. Пабло отстреливался, да текилу глушил, до да последнего». Ласка опять замолчала. «Да, невесело». «Кто-нибудь из наших еще остался?» Без особой надежды спросил Рома. «Да?» – кинула Ласка. «Вас вот встретила?» «И все. Пока все. А дальше видно будет. Вы-то куда летели?» «На Юпитер. Осмотреть место катастрофы лайнера». «Вы бы еще через тысячу лет очнулись. Нет там ничего. Внутри завода и лайнера все вытравили какой-то кислотой. К чему не прикоснись, все в пыль рассыпается». «А андроиды там были?» Рому интересовала судьба его детищ. «Какие андроиды? Вы же на все! Они даже ее петерианскую программу по добыче метана свернули, чтобы следы замести». «А они? Это кто?» Клим тоже включился в допрос. «Ну как кто? Ну вы что такие наивные? Те, кто перехватил власть ли Совет шести». Правительство Земли было самой малозаметной структурой на планете. Личности шести консулов, каждый из которых отвечал за свой сектор, Будь то экономика, армия или социальная политика, тщательно скрывались. Вы могли проживать по соседству с одним из консулов и не знать, что каждый день здороваетесь с правителем Земли. По мнению Клима, в условиях тотальной войны за выживание эта мера была оправданной. Никто не знал, где заседает правительство и кто является его членами. Враг не мог нанести единственный удар, который бы обезглавил планету. Как гласила официальная пропаганда, консулы не раскрывали своей личности еще и от скромности. И их дела никогда не затмят подвигов группы шести. Решения консулов озвучивались через мать земли. Искусственный интеллект в образе женщины в строгом голубом костюме, с закрученными в тугой узел светлыми волосами и строгим взглядом серых глаз. «Кто еще мог уничтожить старое правительство в полном составе, чтобы занять его место?» Озвучила Ласка вполне очевидную идею. «И ты собираешь силы, чтобы устроить революцию?» В голосе Ромы сквозило восхищение. «Нафиг оно мне надо!» Ласка мгновенно его разочаровала. «Это высли любили всякой ерундой заниматься. Спасение человечества тоже мне. Спасешь одного, и он, может быть, тебе спасибо скажет. И деньжат подкинет. Спаси толпу, они тобой, конечно, повосхищаются. Даже памятник поставят. А потом забудут». «Как забудут?» У клима от возмущения перехватило дыхание. «Да мы! Да вы для нас!» «Никто мы для вас!» Ласка нахмурилась, ее лоб прорезала глубокая морщина. Гвоздя забыли и бросили, напоследок званий и наград накидав на китель памятника. «С союзничками своими в целуетесь! Не до Андрея вам! А сладко, кстати, не все так просто!» «Забыли! Бросили! Мы не бросили! Он же погиб!» а ты проверял Тихо, но жестко произнесла ласка, и Клим тут же умолк. По официальной версии, Звездный Маршал и его команда добрались до родной планеты Крисов и взорвали там бомбу. При этом и Андрей, и его люди погибли. Так, по крайней мере, утверждали ладха проводивший дальний мониторинг этой миссии. Планета погибла, с нее никто не взлетел. «Как это проверишь?» Стремясь примирить спорящих, вмешался Рома. «Очень просто. Возьми да слетай». У Ласки имелся готовый ответ на этот вопрос. «Ну, Но... Клим осекся. А ведь и правда. Возьми да слетай. Латхой ведь сказали, что на жидкой планете тектоническая бомба сработала по-иному. Планету в куски. Там сейчас растянувшееся по всей орбите астероидное поле из ледяных осколков. Что среди них отыщешь?» «Латха, сказали, Латха, сказали», – передразнила Ласка. «Хотели бы благодарные потомки что-нибудь отыскать, отыскали бы» на памятники строить мозгов много не надо или им густо покраснел и скрипнул зубами так что рома поморщился бескомпромиссная моя а мы куда летим разрядила обстановку джо К юпитеру а что нам там делать ты же сама сказала что все улики катастрофы уничтожены так мы домой летим ко мне считайте я вас в гости пригласила базы флибов находятся в астероидном поясе а не возле юпитера влез в разговор Клим. «Вот и отлично, что ВКФ так думает», – ласка вновь заулыбалась. «Мы много усилий приложили, чтобы создать эту иллюзию. Всегда после налетов туда возвращались и петли писали. Даже пару старых транспортников притащили и набили всяким ненужным хламом. ВКФ их доблестно обнаружил и героически уничтожил. Медали к себе адмиралы, наверное, кучу навешали за уничтожение пиратских баз». «Ну где вы на Юпитере прячетесь? На планету не спуститься «На орбите была с давным-давно вычислили!» «Увидите!» — ласка хитро подмигнула. «А теперь обед! Одними разговорами сыт не будешь!» Отчаянная предводительница пиратов схватила недоеденный бутерброд и откусила от него здоровенный кусок.